Глава тридцать первая. Три месяца назад. Беда, хозяйка, как есть беда! Невысокий, плугавый парень, муж старшей дочери, ввалился в дом тещи с перекошенным от ужаса лицом. Он говорил свистящим шепотом, так, чтоб служанки и соседи не прознали. Низкая дощатая дверь жалобно скрипнула, когда он обессиленный привалился к ней спиной. Что случилось? У Числавы упало сердце. Впрочем, она поняла все и сразу. Страшная, как улыбка Мараны, баба была на редкость умна и проницательна. А как иначе удержать в кулаке на смазливых баб муженька? — Засада там была, — заскулил зять. — Князь нас под стены заманил, а потом сильным войском подошел. Побили нас, как детей малых побили. Погибло мужей столько, что и не сосчитать. А кто уцелел, в рабство продали. — Плевать мне на них, — холодно ответила Отчислава. — Владыка где? — Накол его ваш зять велел посадить, — сглотнул набежавшую слюну мужичок. — Я из кустов видел, когда Сбе пробирался через их ряды, а потом ночью лодку украл и сюда помчал, еле жив. — Уходить надо, — резко ответила Отчислава. — Девки, собирайтесь, берем самое нужное, одну телегу, двух коней и уходим. Дочери выкатили глаза в недоумении и начали подвывать дурными голосами. От матери они унаследовали только внешность и паскудный характер. Ее ума в них и на палец не было. — А ну, заткнулись! Чего расселись курицы тупые? — подстегнула она их. — Муженек этой стервы скоро за вами своих людей пришлет. Вы что думаете, бывшая служанка над вами напоследок покуражиться не захочет? И не надейтесь! Дочери забегали, засуетились, собирая вещи, а Числава пошла в заветный угол избы, где был закопан ларец серебром и камешками, что передавался в семье владыки от отца к сыну. Они и сами пополняли его иногда. Меха в деревянном ящике, переложенные полотном, тоже с собой нужно забрать. — А ты чего стал? — зло посмотрела тёща на зятя. — Коней запрягай, ты тоже уходишь. Нас всех под нож пустят, и тебя заодно. оно ну, пошел, мерин сиволапый!» Не прошло и часа, как телега выкатилась из городища под недоуменными взглядами Родовичей. Они еще ничего не знали. Горан примчал сюда только через два дня. Ему пришлось посетить города владык предателей, которые жили ближе к Новгороду. Десяток всадников в броне ураганом проскакали в ворота, приведя в смятение жителей, понятие которых о караульной службе было в зачаточном состоянии. Они спешились у избы владыки, разогнав пинками поросят, которые как нарочно нежились на солнце прямо у входа. Горан с ноги открыл дверь и понял, что опоздал. В избе все было перевернуто вверх дном, но семьи опального владыки и след простыл. — Вече собирайте! — схватил Горан за ворот первого попавшегося мужика. — И быстро, чтобы завтра в полдень все мужики из ближних весей тут были. — Чего уставился? Пошел отсюда! — чучело лесное. «Я два раза повторять не стану!» Мужичок посмотрел в страшные глаза этого человека и побежал, взбивая пыль грязными пятками. Ему и в голову не пришло промедлить с выполнением приказа, отданного в столь убедительной форме. Солнце встало в зенит над хорутанским городищем. Жидкая веча, где взрослых мужей едва половина от обычного собралась, томилась в неизвестности. Любой разговор затухал, толком не начавшись. Не было слышно шуток и похлопываний по плечам. Мужи были хмуры. Наконец из ворот вышел десяток княжеских воинов в броне и с добрым оружием. Их лица не предвещали ничего хорошего. Старший из них, могучий мужик с полуседой бородой, залез на телегу, что выкатили на поле перед городищем, и окинул толпу суровым взглядом. — Я, боярин Горан, глава приказа тайных дел. Ваш род совершил измену. Вы войной пошли на своих родичей, и вы будете за это наказаны. Вече зашелестело. Какой такой приказ? Какая еще измена? Ну, пошли в набег, мужики, с кем не бывает. Ваш род князь Самослав под свою руку берет. До этих пор вы сами по себе жили, потому что родичи были по жене. Теперь нет. Своих владык у вас больше не будет. А ваш род с двумя другими под одним жупаном будет. «А вот и он, Жупан Драгомир!» На телегу поднялся могучий мужик в белом плаще с красной полосой, который еще совсем недавно отзывался на имя Дражку. Он повел взглядом по толпе и произнес густым басом. «Жить теперь будем по-новому. Поскольку вы прогневили богов, то на этот год платите к обычной подати по белке с дыма. А еще сюда полусотня ратников придет и в городище станет». «Война скоро! Аварского набега ждем!» Народ заволновался еще сильнее. Какой-то приказ, какой-то жупан, какие-то ратники, которых им придется кормить. Нарастал недовольный гул, в котором прорывались отдельные крики. «Не хотим! В жопу идите со своим князем вместе! Мы люди вольные!» «Ну, я так и думал», — растянул губы в людоедской улыбке Баярин Горан. «Как знал, что с вами добром не получится!» И тут он поднял руку вверх и зачем-то помахал. Радовичи, ничего не понимая, закрутили головами и застыли в ужасе. Из леса, что обступил городище, со всех сторон вышла пехотная тагма. Воины начали строиться для боя, перекидывая щиты из-за спин на руку. Ровные ряды блестящих шлемов повергли в ужас Харутан, для которых и железный наконечник сахи был немалой ценностью. Пока они галдели и спорили, лучники стали дугой и уже вздели тетиву, опустив наконечник стрелы в землю. Они ждали приказа. — Кто-то еще хочет что-нибудь сказать? — обвел боярин вече тяжелым взглядом. — Нет? Еще бы вы хотели. А теперь слушайте мое слово, сучьи дети. Если у вас тут хоть на одну белку да не будет, виновный пойдет на торг. Если хоть кто-то из вас слово против своего жупана скажет, виновный будет повешен, а семья на торг. Ну, а если бунтовать задумаете, и я о том узнаю. Кровью умоетесь, и в том я, боярин Горан, перед лицом богов священную клятву даю». Толпа стояла, придавленная новой судьбой. Страшно было всем до ужаса. Бабы, которые расположились в стороне, начали тихонько всхлипывать. Многие только вчера узнали, что вдовами остались. «Чего вылубились, поганое семя?» — рыкнул Горан. «Встали в затылок и пошли к капищу, клятву на верность давать. Кто эту клятву нарушит, тот по княжескому уложению, как богохульник будет на костре сожжен». Он поднес ладонь к уху. «А? Про уложение ничего не знали?» «Ну ничего, скоро узнаете». Там для вас, козьи выкидыши, вообще ничего хорошего нет. Не нравятся новые порядки? Собрали свое тряпье и пошли вон с этих земель. Только на закат вам ходу нет, это земли князя Самослава. — А куда же нам идти? — раздался робкий голос. — Коваром, что ли? Тут другой дороги и нет. — Соображаешь, — радостно оскалился глава приказа тайных дел. — Коваром куда же еще? Там рабы всегда нужны. Не хотите? Ну надо же, никогда бы не подумал. А раз вы меня поняли, то пошли отсюда вон. И помните, что если кто-то из вас без разрешения жупана даже воздух в своей избе испортит, я буду считать, что вы тут бунтовать задумали, и я сюда еще раз приду, но таким добрым уже не буду. За две недели до событий в роду владыки Буревоя. а теперь ты люд сказал князь на тебе самое сложное главный заместитель князя по гражданским делам внимательно посмотрел на само он уже и так понял чем ему предстоит заниматься к кузнецу и кожевнику по десятку крепких парней приставь в подмастерье сказал самослав я уже с ними работу провел не должны артачиться трудятся пусть день и ночь спят и едят по очереди пусть делают как я сказал Всю работу нужно на отдельные действия поделить и каждого парня на свой участок посадить. Один металл в проволоку плющит, второй кольца вьет, третий рубит, четвертый плетет, пятый кольца клепает. Или варит. Не знаю, как именно Максим это делать будет. — Исполним, княжем! — кивнул Люд. — Я уже понял, так куда быстрее будет. И кожевнику то же самое скажу делать. Нам кожаных панцирей тоже много нужно. В железо всех не оденем. — Это не все, — продолжил князь. — В нашей земли изгои бегут. Всех найти, пересчитать, прикрепить к верве и старости подать за них обозначить. Не захотят платить, путь чист. Будут бузить, сам знаешь, что делать. Горану скажи, он разберется. — И это исполню, княже, — снова кивнул Люд. — Теперь ты, Димитрий, — пристально посмотрел на Рамея князь. В новую Тагму пока только Харутан бери. И только из тех родов, что свою преданность доказали. Четыре сотни мужиков. Пока все, что можем себе позволить. Им дать лучшее оружие, броню и гонять до седьмого пота. Кто артачиться будет, или норов проявлять, гнать без жалости. Через полгода они должны приказы выполнять раньше, чем успеют их услышать. Герцог накрутил на палец бороду Диметрий. Такого даже в армии императора нет. Мне стыдно сказать, но пехота в империи на две трети — это сброд, не знающий порядка. Дворцовые схолы еще выполняют команды, а прочие... И он махнул рукой. Если бы не тяжелая конница, нас перса уже давно в лепешку бы раскатали. Нету императора, значит, у нас будет. Ты пожестче с ними. Чем бы воин ни занимался, лишь бы заебался. добавил князь под хохот окружающих. Тут еще не знали старую армейскую мудрость. Времени оставляешь только на поесть, на поспать и помыться. Из первой тагмы лучших отбери и десятниками поставь. Ну, а лучших десятников сотниками сделаешь. Как вернусь, лично мне отчитаешься за каждого бойца. И постарайся негодных сам выгнать. Если мне их придется выгонять, то я подумаю, что ты зря свой хлеб ешь. Подними записи, что мы с тобой делали, и ни на волос от них не отступай. Воинский устав ратники наизусть знать должны. Я справлюсь, ваша светлость», — склонил голову Деметрий, который понимал всю тяжесть поставленной задачи. Ведь то, что велел сделать князь, в этом мире прочно забыли еще лет двести назад. Легенды о дисциплине в римских легионах были только легендами. В армии империи уже столетия большая часть воинов набиралось из варваров, а последние императоры Запада и вовсе считали, что римлянам в войске делать нечего, потому что боялись мятежа. Но предупреждаю сразу, воины будут очень недовольны. Куда воина не целуй, везде жопа. Князь познакомил соратников с еще одной истиной эпического масштаба, и те замолчали, пытаясь осмыслить новое знание, свалившееся на их многострадальные головы. Теперь о главном, — снова заговорил Самослав, — княжество слишком большим становится, и людей в нем много. Нужно, чтобы у нас порядок в делах был. Каждый из вас свой чин получит и тот набор дел, за которые передо мной ответ будет держать. Соратники посмотрели на него непонимающе. Они любое дело готовы исполнить, что князь поручит. И только в глазах Димитрия понимание боролось со страхом. Не могло быть такого в славянском княжестве. Ну, просто не могло и все тут. — Ты, Люд, — сказал князь, — назначаешься главой земского приказа. Ты ведаешь пашнями, покосами, ремеслами, выделением скота и инструмента. Жупаны подчиняются тебе в мое отсутствие. Ты, Сбыслав, — Самослав посмотрел на Сбыха, который даже покраснел от удовольствия, — ты главой денежного приказа станешь. «На тебе подати, торговля, сбор из купцов, продажа и добыча соли. Казна тоже на тебе. В щитоводы Любаву возьмешь, она толковая». «Теперь ты, Димитрий», — посмотрел князь Наромея. «Ты будешь легатом, командиром легиона, которого у нас пока нет», — хмыкнул князь. «Но скоро будет». горн ты станешь главой приказа тайных дел. Ты следишь за владыками». вечевыми старцами и нашими жупанами. Кто и что болтает, кто чем недоволен, кто заговоры плетет. — Да могу не справиться, княже, — почесал бороду Горан. — Боятся меня, людишки-то, не будут мне душу открывать. — Не будут, — согласился князь. — Для этого я тебе звано предам. Никто о том знать не должен, но сбор сведений на нем будет. Купцы, корабейники, сплетники — Ничем и никем брезговать не нужно. Все, кто слово и дело скажет, прямо к тебе горон должны идти, и дознание тоже на тебе будет. Если кто-то явным разбоем будет заниматься, ты тех смертью казнишь. А вот зван людей слушать станет, дарыть дальше, словно крот свою нору, чтобы до истины докопаться. Когда я вернусь, мы это наладим вместе. Тут работы на долгие годы». Все склонили головы, признавая мудрость молодого князя. Но и беспокойства появилось немалое. Это же если каждый точно знает, чем заниматься должен, то и вина тоже вся твоя, и не отвертишься. И вновь род покойного владыки Буревоя. Городище, окруженное покосившимся тыном, напоминало муравейник. Полусотня ратников из дулебов, взятых в войско после битвы, разбирала все строения, что были расположены внутри стен. Те, кто здесь жил раньше, переезжал в посад, который новый жупан размещал вместе с одним из воинов. Чудное дело творилось. Все дома от ворот на выстрелы заварского лука удалены были. Они ровными линиями строились, а между ними дороги получились. А еще князь повелел, чтобы между теми домами не меньше двадцати шагов было. Это он огня опасается. Внутри стены останутся только ратники жить со своими семьями. А учитывая, что пришли сюда молодые парни и все сплошь холостые, в женской половине рода началось что-то вроде легкой, но очень приятной паники. Из соседних вервей как бы невзначай, то одна бабёнка придет, то другая, а то и отцы, у которых дочери на выданье, Решали, что вот именно сейчас им непременно нужно в город сходить, за солью. И не беда, что по лесным буеракам надо полсотни верст отмотать. Соля, на, в хозяйстве штука нужная. Жупан Драгомир взялся за дело всерьез. Ратники стучали топорами, ладя новый терем для высокого начальства и полсотни избы, где они с семьями жить будут. Тут, на аварской границе, князь повелел пограничную заставу ладить. И здесь они служить будут, за свой труд жалование солью и зерном получая. Как обустроятся, то сразу начнут засеки делать и наблюдательные вышки ставить. Князю видение от богов было, что аварского набега нужно ждать. А тут с такими вещами никто и не думал шутить. Такой шутник и дня бы не прожил. Вечевые старцы чесали затылки. Вроде и страшно было до жути, а вроде и не обижали пока никого. Дань жалко, конечно, но жупан с собой целый воз соли привез. Топоры, мотыги, серпы и наконечники для сох. И все это богатство он старостам был готов под будущий урожай давать. Жупан-драгомир на удивление оказался прост и доступен. Сам из воинов, который доблестью себе гривну на шею заслужил, и белый плащ, какого здесь ни у кого не было. Может, и обойдется? «Скажи нам, почтенный жупан!» Набрались как-то смелости уважаемые в роду люди, чтобы задать волнующий всех вопрос. — А как сделать так, чтобы боярин Горан к нам не приезжал больше, а? И они с надеждой смотрели на высокое начальство. — Страшно? — с искрой веселья в глазах спросил Драгомир. — Да едва дерьмо в задницу удержалась, — честно признались старцы. — Чуть до нежданчика дело не дошло. — Мы к господарю князю со всем уважением и... <къех> — добавили они, жутко стесняясь собственного вранья. — И княгине тоже завсегда со всем почтением, значит, она ж нам тут как родня была, — сказали уважаемые люди, пересчитывая пальцы на босых ногах. — Да, — с сомнением спросил Дражка. — Ну, ежели как родня, то поклон от вас передам при случае. — А чтобы боярин Горан путь сюда забыл, в вашем роду все жить должны так, чтобы куриный чих на день пути слышно было. Тихо должно быть. Все понятно, почтенные. — Да как не понять? — вздохнули уважаемые люди. — Мы буйных сами угомоним, владыка, дай нам время. Тут э, еще вопрос есть. — Да знаю я ваш вопрос, — махнул могучей рукой Драгомир. — Невесты красивые есть? — Да целый табун! Оживились старцы, радуясь догадливости нового начальства. «А такие, как княгиня, имеются?» С жадным любопытством спросил Жупан. «Она же из вашего рода вроде бы». «Да чё в ней такого-то?» Взвились уважаемые люди. «Таща, как весло! Вот у нас дочери так дочери! Кровь с молоком! Жопы такие, что иной корове на зависть! Сиськи, что твоя голова! А княгиня этот фу! И что князь в ней нашёл?» — Ты, почтенный, так и не понял ничего, — ласково посмотрел на говорившего жупан. От его улыбки ледяные мурашки побежали по спинам уважаемых людей. — Если ты еще раз что-то такое про княгиню или князя скажешь, то бояре горно даже дождаться не успеешь. Я тебя на кол своими руками пристрою, а перед этим язык отрежу. — Я все понял, владыка, — стремительно побледнел чересчур говорливый старец, который внезапно ощутил острое желание осмотреть изнутри последний писк столичной моды. Небольшой домик с кокетливым сердечком, вырезанным в двери.